Глава 9. Мария Николаевна Огарева стояла у дверей в квартиру, когда услышала телефонный звонок. И, конечно же, ключи, такие массивные и заметные обычно, тут же потерялись, запрятавшись за потрёпанным кошельком, за расческой, телефоном, между страниц взятой в библиотеке книги, записки, а ненковые, да, да, пузатым очечником с драгоценными солнцезащитными очками с линзами. Проблемы со зрением у Марии Николаевны начались еще в юности, и теперь она и трех пальцев не могла разглядеть перед своим носом без очков, читалась, И ведь совсем не старая же женщина, книжный червь. Но это не значит, что Мария Николаевна была слепой и не видела очевидных вещей. Она с самого начала опасалась, что от Саши будут одни проблемы. Но не потому, что он был плохим человеком, скорее наоборот. В нем было слишком много намешано даров природы и любви. Высокий, широкоплечий парень, с голубыми глазами, легкомысленный, прожигатель безмятежной жизни и, к тому же, младшенький в семье. А это всегда налагает определенный отпечаток. Когда Саша улыбался своей открытой, беспечной улыбкой, он становился похож на юного Роберта Рэдфорда. Он любил Ирину, в этом тоже не было никаких сомнений. Просто рядом с таким редко ночует счастье. Мария Николаевна чуть не расплакалась, когда звонок за дверями стих. «Не успела». Где эти чертовые ключи? Дернул черт выйти из дома. Надо было сидеть и ждать, и ничего страшного. Можно одно воскресенье пропустить. Пережила бы. Простилась бы ей. Ах, вот они, в наружном кармане. Старая дура. Засунула ведь сама, чтобы не искать скаляроз что ли. Впрочем, не такая уж и старая. Совсем не старая. Как говорили в одном кино, в сорок пять жизнь только начинается. Марии Николаевне было сорок шесть. Но чувствовала она себя в последнее время на все сто шесть. В последнюю неделю, если быть точной. До этого случались дни, когда ей хотелось петь и плясать хоть круглыми сутками. Когда родилась Ирина. Мария Николаевне только-только исполнилось двадцать. Юная скрипачка, студентка консерватории, практикантка и Станислав Огарёв, уже довольно известный к тому времени музыкант, дирижёр, тёплый, бархатный баритон. Разница в восемнадцать лет тогда казалась ничтожной. Счастье для фортепиано с оркестром. Тягучие, сонные утренние часы под бормотание новостей, Стас в своем кресле со своим кофе в руках, Иринка у него на коленях и вьет из него веревки и добивается от восторженного отца всего, чего только пожелает, зеленоглазая принцесса. Отец возвращался с концертов затемно, всегда поздно и всегда настаивал на том, чтобы Маша не ждала его и обязательно вовремя ложилась спать. «Будешь беспокоиться и нервничать, появятся ранние морщины. Я тебе потом за пластического хирурга платить не буду. Так и станешь ходить, как шарпей», — угрожал он с притворной суровостью. Мария Николаевна возмущалась и даже кидалась в мужа тапками, больше в шутку, но в конце концов привыкла ложиться в одиночестве, а просыпаться рядом с ним. И к цветам привыкла, которые он притаскивал домой с каждого концерта. Сама она с комфортом и полным удобством для себя работала в музыкальной школе и занималась серийной. Она ее воспитывала, а Стас ее баловал. Однажды, вспомнила Мария Николаевна, она оставила на плите ужин и легла спать, как всегда. Иришка тогда уже была большой, училась на историческом, занималась до удара какими-то современными танцами, пропадала целыми днями и мечтала улететь на археологические раскопки в Казахстан. Уже поздней ночью Мария распутила хохот Стасы, который она сначала приняла за крики о помощи, тоже, скорее всего, под влиянием большого объема употребленных новостей. Маша вскочила и в ужасе побежала на кухню, где и застала Стаса с крышкой от утятницы в руках. На крышке все еще висела записка, вставленная в ручку. Машина инструкции по разогреванию гуляша. «Что случилось?» — хмуро спросила она, а Станислав только кивнул на кастрюлю. «Посмотри сама!» — хмыкнул он. Мария Николаевна вспомнила, как склонилась тогда над пустой, даже помытой утятницей, на дне которой лежала еще одна записка. «Папа, ты опоздал!» Написала их дорогая дочь и перерисовала рожицу. Стас продолжал хохотать, больше над недовольным видом своей супруги, чем над тем, что дочка слопала его ужин. «Ты ее разбалуешь, ее никто не возьмет замуж, Стас!» — проворчала тогда Мария, еле сдерживая улыбку. «Ну и пусть, Машуля. Себе оставим такую красотку!» — так он ответил, как в воду глядел. Через год после его смерти появился Саша. и рассматривал на него так, словно не могла наглядеться. «Можно понять. Красивый парень и вовсе неплохой человек. Просто с такими, как он, очень сложно найти общий знаменатель. Они никогда не хотят простых вещей. С ними всегда сложно. Как все быстро промелькнуло и испарилось в утренней дымке среди белых ночей. Вдова. Это слово никому не подходит. Подруги говорили, что нельзя хоронить себя дома». Нельзя жить интересами дочери, но Мария Николаевна холодела от одной мысли о том, что кто-то другой, чужой, будет ходить по их со Станиславом квартире, что кому-то другому она будет готовить ужин, разве может выйти что-то хорошее из такой ерунды? Даже мысли об этом были как предательство. Одной лучше – спокойнее, лишь бы у дочери все было хорошо. Она ничем не заслужила такого. А теперь вот, возможно, она звонит своей матери, а то и нет дома. Как же так? Может, что-то случилось, ей нужна срочная помощь. Может быть, наводнение. Говорили, в Москву идет Северный фронт или циклон. В Европе беженцы. Мария Николаевна, ты явно пересмотрела новостей, моя милая. Она влетела в квартиру и подняла трубку старого, даже скорее старинного аппарата, хотя и понимала, что звонок уже оборвался. Три дня назад от дочки прилетела СМСка добралась нормально поезд очень удобный позвоню как только будут новости так и не позвонила может быть не было новостей мария николаевна в сердцах откинула сумку в сторону и плюхнулась в кресло где раньше любил сидеть муж и что теперь делать нервничать а что если это все и не ирина звонила Может быть, это звонили ЖСК. Хотели спросить, не нужны ли мне новые пластиковые окна. Они всем их предлагают по 10 раз в год. А потом выясняется, что стоят они дороже, чем если просто заказать у фирмы. Да, у Марии Николаевны и так окна хорошие. Зимой в квартире тепло. В их городе зима долгая, серая, плаксивая. Мария Николаевна заставила себя отойти от телефона, серьезным усилием воли подавив порыв, сесть напротив аппарата и просто ждать, ждать, ждать. Нужно приготовить что-то на обед. Есть не особенно хочется, но нужно же соблюдать режим. Можно испечь кекс, но если она испечет его, то весь и Иринки-то нет. Может быть, заняться цветами? Вроде сегодня не так уж и жарко. Подрезать, сорвать подвевшие бутоны, подкормить цветочки. Она почти расслабилась, когда телефон зазвонил снова. «Алло, я слушаю. Ира!» — выполнила в трубку она. «Ты звонила?» «Алло, алло!» Голос дочери звучал непрерывно, издалека, сквозь треск и шум, было не разобрать, в каком она настроении, и кажется, ей было плохо слышно. — Говори, Иришка! — крикнула Мария Николаевна. — Как дела? — Мама, ты меня слышишь? — проскрепело эхо в трубке, и Мария Николаевна испугалась, что их могут вообще разъединить, но затем что-то щелкнуло, и шум исчез. — Ира, ты здесь? — пауза тлилась долго, и было неприятно тихо в трубке, затем Мария Николаевна услышала вздох. «Ты была в церкви?» — спросила Ира. «Я звонила. Тебя не было дома». «Я... Ты не звонила два дня. Я думала, успею вернуться». Принялась оправдываться мать. «Мама, это ничего. Все нормально. Я просто так спросила». «Как ты, девочка моя? Что с твоим телефоном? Он все время недоступен». Я потеряла его. «Что? Как? Когда?» Для мамы, как и для многих из ее поколения, техника была священна, а ее потеря равнялась катастрофе. Маленькая, конечно, но все же. Ирина покачала головой, бросая взгляд на дверь. «Интересно, дорогой получается разговор? Нужно будет узнать». «Я все нормально, мам. Телефон — это ерунда. Я как куплю новый, сразу дам тебе номер. Лучше скажи, мам, у вас там нет новостей?» В вопросе прозвучала невольная, неконтролируемая надежда. Мария Николаевна хотела что-то ответить. Да, не нашла слов, так и молчала. И по этому умолчанию стало понятно, что сказать ей нечего. Потом мама тихо сказала. «Я молилась, Ира, подала записку. Все будет хорошо, конфетка». «Не говори мне этого, мама». Голос дочери стал сухим, колючим, как кактус. «Не надо, я не хочу этого слышать. Мне все равно». «Все равно». «Ну вот», — подумала Ирина, мать обидела, — «трудно тебе было, что ли, промолчать? Трудно было бросить пару ничего не значащих, но таких успокаивающих фраз». Ирина знала, как важно для ее матери это — знать, что Бог на их стороне. Но что-то внутри, что-то злое и несчастное не давало Ирине сделать это. Люди способны на все, но кое-что все же выше их сил. Ира вдохнула поглубже и сказала то, о чем думала весь вечер и ночь, что не давала ей покоя, ныла и кровила, как рана на стесанной коленке. «Я была там, мама. Два дня простояла, и знаешь что?» «Мама, ее нету», — пробормотала Ирина, и стало слышно, что голос дрожит. «Ее нет в квартире. Уже месяц, как?» «Постой, дочка, откуда ты знаешь?» Мария Николаевна села на пуфик рядом с аппаратом и схватилась за ручку, пришпиленную к большой, в линейку тетради для записей. «Ты уверена? Ты там была, прямо в квартире? Ты говорила с ней?» «Я говорила с жильцами, мама. Они живут там уже месяц и собираются жить еще год». «Еще год, мама!» – прошептала дочь и замолчала, пытаясь справиться с паникой. «А ты спросила, где Анна Викторовна?» «Я спросила. Я сказала, что принесла телеграмму для нее». «И что?» Сама того не замечая, Мария Николаевна принялась рисовать что-то на листке. Они мне не поверили. Решили, что я интересуюсь квартирой. Хочу перебить их контракт на аренду. Сказали, что у них был агент, что все оформлено по закону. Мамы ее нет. Она солгала, понимаешь? Ни в каком она не была в отпуске. Она уехала переехать куда-то, прячется от нас. Ты понимаешь, что это значит? Успокойся, Ира. Ты должна успокоиться и позвонить Марку. Это может означать все, что угодно. Ты пробовала с ней связаться? Она не брала трубку, мама. С каких бы номеров ее не набирали, с мобильных, с городских, с московских, абонент недоступен. Она, наверное, сменила номер. А теперь без моего телефона я ведь никому и позвонить не могу. Мама, ты найди мою записную книжку у меня в комнате, ладно? Мне нужны телефоны Марка и ее телефоны. Я ни одного номера не помню, представляешь? Только наш домашний. Кошмар. Ты... Мария Николаевна не замечала, что волнуется, что сердце стучит, как заведенное, а ручка царапает исчерканный листок. Она не знала, что сказать Ирине. То, что Анна Викторовна соврала и исчезла, было непостижимо и страшно. «Ты вернешься?» «Нет, не могу сейчас. Я останусь в Москве, пойду к ней на работу, буду искать ее друзей, знакомых, врагов, ее парикмахера и маникюршу». Девочка моя бедная девочка, всхлипнула Мария Николаевна, и Ирина тут же почувствовала ощутимый укол в области сердца. Мама, ты не должна, не обращай внимания на меня. Я рада, что ты ходила и молилась, молились еще, Мама, ладно, голос Ирины шелестел, а Мария Николаевна плакала, но становилось легче. Слезами омоюсь. Где ты ночевала? спросила Мария Николаевна, справившись немного с эмоциями. «Ты правда в порядке? Хочешь, я тоже приеду», — предложила Мария Николаевна, но Ира тут же отказалась. «Еще не хватает маму втянуть в эти бессмысленные кошки-мышки с Анной Викторовной, змеей и подколодной. нет «Нет-нет, не волнуйся за меня. Я буду звонить. Мне, мне пора, мам. Мне еще с Марком объясняться. Ты лучше скажи, ты таблетки пьешь? Спишь нормально?» «А ты?» — с вызовом уточнила мать. «Нам с тобой одни и те же таблетки прописали». Нервы предполагалось лечить транквилизаторами, но от одной прописанной доктором из поликлиники таблетки Ирина целый день не могла собраться и заставить себя думать ясно. Так что вся пачка успокоительного полетела в мусор. Ирина не хотела, не собиралась даже успокаиваться. «Ладно, мам, держись там, хорошо?» Ира нажала отбой и сглотнула навернувшиеся на глаза слезы. «Все никак у людей, кошмар какой-то!» В комнату постучали. Иван постучал, словно это вовсе не его кабинет был. Воспитанный какой. Ирина невольно улыбнулась и крикнула. — Заходите! Чего вы там скребетесь? — Не хочу мешать. — бросил Иван все еще нахохленный, взъерошенный после похмельной встречи с бывшей женой. — Я хотел спросить, как вы умудрились занавески постирать? Главное, зачем? По какому праву? — Это не я. Это мой додыр приходил. — Кто? — вытаращился на нее Иван. — Рекламу не видели? — Говорящий летающий умывальник. Он ко всем приходит. Ирина усмехнулась. — Ко всем грязнули. — Не надо было, Ира, я вовсе... — Господи, ну чего вы из всего делаете проблему-то? Вы, кажется, рисовать хотели, — возмутилась Ирина. — Или вы не в состоянии? — Я-то, да, всегда готов. Иваня Чемизов отсультовал Ирине по-пионерски, но она признаков понимания не проявила. Юная о пионерах не слышала. Иван посмотрел на девушку, прикидывая, сколько ей может быть лет. Никак не больше двадцати пяти, может, даже меньше. — Ну, так идите. — А вы, — опешил он. «А я еще один звонок сделаю, и тут же приду». Ее голос прозвучал до того сухо и по-деловому, что Иван не сдержался и рассмеялся. «Сейчас вы в точности звучите, как моя бывшая жена. Даже слова те же. Только она так говорила, когда я пытался склонить ее к...» Иван тут же осознал, насколько неприлично то, что он говорит, должно быть выглядеть для Ирины. Посмотрел на нее, но она только рассмеялась. «Идите, Чемизов, идите. Мне платье надеть. Как вы желаете меня рисовать?» «А что, можно без платья?» Ваня замаскировал фразу под шутку, но шокированное лицо Ирины было ему ответом. Он резко развернулся и вышел, пока в него не полетела тапка. Ирина же набрала номер Марка Колганова. Тот не ответил ни с первого раза, ни со второго. Только наслушавшись прилично Гудкова без ответа, Ирина вспомнила о том, что сегодня воскресенье и что Марка никак не может быть в офисе. На звонок на мобильный он ответил почти сразу, хотя Ирина знала, Марк часто пропускал звонки с незнакомых номеров, особенно в его собственной выходной. Возможно, он ждал ее звонка. Ведь в конце концов, у хорошего адвоката, как и у врача, не бывает настоящих выходных. И иногда, если не взять вовремя трубку, могут пострадать люди. «Марк, это я», — сказала Ирина, уверенная в том, что старый Сашин друг узнает ее без малейших проблем. Ему она доверяла, если не полностью, то очень во многом, самое важное, могла говорить свободно, не боясь расстроить или напугать. Ему она могла рассказать о том, как расстроена и напугана сама. С ним не надо было делать вид, что все в порядке, что она держится. «Где тебя носило? Я думал, ты позвонишь позавчера», — возмущенно вспылил Марк. «Я потерял телефон, Марк». «И что, два дня искала?» — добавил он сарказмом. «И деньги, все, и карточку, и наличные и документы. Я забыла все в метро». Что? — пробормотал Марк, чуть остыв. Он и правда волновался, когда Ирина исчезла, словно растворилась в воздухе, и ее телефон отвечал механическим голосом, что абонент временно заблокирован. Ему совсем не нравилась ситуация, в которую все они попали, и то, с какой поспешностью Ирина уехала в Москву, не слушая никаких разумных доводов и глядя на него бешеными, блестящими от ярости глазами цвета морской темной травы. Но сопротивляться ее напору он не мог, не имел ни сил, ни желания. А если вдруг ему хотелось послать все к чёртовой матери, то Ирина глаза, потрясенные, полные невысказанных обвинений, вставали в памяти. Он должен был сделать что-то, чтобы демоны в его душе утихли. Чувство вины не самое легкое и уж точно не для него. Ирина ни разу слова не сказала Марку, не обвинила его ни в чем, ни тогда, год назад, ни сейчас. Красивая женщина, страстная и... добрая, что ли. Неудивительно, что Сашка потерял от нее голову. Марк включил компьютер и открыл страницу браузера. «Диктуй свой номер. Пароль в личном кабинете, помнишь? Я позвоню в банк». «Да», — кивнула Ира. «Ты думаешь, ты сможешь что-то найти?» «Сейчас посмотрим», — процедил Марк, загружая страницу. Детальный отчет показал, что с того момента, как аппарат был потерян, с него несколько раз звонили на неизвестные номера, а затем, вот жалость, все оставшиеся деньги, около двух тысяч, просто перебросили на оплату какого-то интернет-сервиса. Просто сняли деньги, а аппарат, скорее всего, продали. Сумка. Ты звонила в метрополитен. Если сумку нашли, ее могли передать в отделение полиции. Тогда твои документы там. Много было наличных? Нет, немного. А что, если сумки там нет? В любом случае, чтобы вернуться домой или чтобы оставаться в городе, тебе нужно пойти в полицию и написать заявление. Получить временное удостоверение личности с фотографией. Запомни, не справку об утере паспорта, хотя ее тоже надо будет сделать, а именно удостоверение. Ты меня поняла? Ты где остановилась? — У знакомого, — сказала Ирина после секундной задержки. — А как еще назовешь ее Ивана? — Уже третий день пошел, а стало быть точно знакомый, но не друг. Просто симпатичный мужчина с красивыми серыми глазами и артистичными движениями больших мужских рук. Марку об этом знать совсем не обязательно. Может, неправильно понять. Особенно учитывая то, что он больше Сашин друг, чем Ирин. Я сейчас позвоню кое-кому в Москве. У меня там есть знакомые. Тебе помогут. Не волнуйся ни о чем. Деньги я тебе передам. Координаты вышлю на имейл. Ты сможешь его получить. Ирина огляделась и заметила принтер и компьютер на столе. Думаю, что смогу. Я спрошу у своего знакомого. «И еще. Я перешлю сейчас тебе копию твоего паспорта и электронный билет на поезд. Скажешь, что ты просто туристка. Регистрация тебе не нужна. Нужен будет адрес. Тебе нужно, наверное, снять номер в гостинице. Что за знакомый, у которого ты остановилась? Я расскажу тебе потом, Марк, ладно? Мне неудобно, я разговариваю по межгороду. У тебя будет возможность распечатать копию?» Марк был настоящим профессионалом. Он не упускал никаких деталей, даже самых мелких. Слышать его уверенный голос было приятно, как будто ты снова оказалась дома. Он знал, что нужно делать, и оставалось только слушать его и ждать. Но как раз ждать было невыносимо. «Марк, я думаю, Анна Викторовна намерена прячется от меня. Что мне делать? С чего это ты взяла?» «С чего я взяла? Я была там, Марк. Как ты думаешь, кого я там встретила? У нее в квартире живут чужие люди!» «Может быть, это ее друзья?» «Я говорила с ними. Это жильцы. У них годовой контракт». Ирина сумбурно вывалила на Марка все подробности ее нелепого визита в дом на Пожарском переулке. «Ира, Ира, Ира!» — повысил голос Марк. «Не надо делать преждевременных и необоснованных выводов. Она сдала квартиру. Это факт. Но ведь это может означать ей миллион других вещей. Например...» ожесточилась Ирина. «Приведи мне другое возможное объяснение, почему женщина ее воспитание, доходов и положения вдруг сдает свою ненаглядную квартиру каким-то чужакам и перестает отвечать на звонки. Может, она заболела. Может, у нее рак, и она уехала лечиться», — спокойно ответил Марк. «Или она завела любовника и не хочет, чтобы кто-то об этом знал. Но ей нужно больше денег, чтобы его содержать». «В 64 года? Марк, ты издеваешься?» — разозлилась девушка. — «Ира, я не говорю, что ты не права. Я только говорю, что нам нужно что-то еще, кроме твоего разговора с квартирантами, о которых ты ничего не знаешь, даже их имен. Может быть, завтра их там не окажется в квартире. Что тогда? И ведь ты понимаешь, что ничего незаконного в сдаче квартиру в аренду нету. Ты понимаешь, да?» «Что мне делать, Марк?» Ирина снова почувствовала, как дикая слабость и отчаяние подступают к горлу. «Что, если я ее не найду?» «Мы найдем ее. Обязательно найдем». Голос Марка звучал уверенно, успокаивающе. «А сейчас иди и сделай все, о чем я тебя попросил. Дай мне пару часов, чтобы все подготовить, и, пожалуйста, без отсебятины. Ира, держи нервы под контролем и купи себе телефон. Не плачь, ладно?» «Я поеду к ней на работу». «Нет!» — крикнул Марк устало. «Ну, Ира!» «Я поеду!» — уперлась она. «Я не могу сидеть так без дела!» «Ира!» «Что, Марк?» «Во всяком случае, пообещай мне, что ты не станешь приближаться к ней, не наделаешь глупостей». «Можешь ты дать мне честное слово, что не наделаешь глупостей?» Марк прикусил губу и покачал головой. Понять Ирину было легко, остановить куда сложнее. «Какие глупости ты боишься, что я наделаю, Марк?» спросила Ирина Огарева очень-очень недобрым тоном. Но ответа дожидаться не стала, нажала кнопку отбоя. Она переоделась в свое платье и перешла в мастерскую, где несколько следующих часов подряд просидела в кресле к радости Ивана это было просто поразительно, если не сказать странно, насколько спокойно, неподвижно и грациозно была его модель. Иван работал сосредоточенно, методично и увлеченно, ловко орудуя мастихином. Приличного размера холст, он решил, что это будет большой портрет. Пробы цветов, мазков, попытки разглядеть будущую работу, разложенные по столу эскизы и наброски. Ирина словно не замечала ничего вокруг. Ей не было любопытно, она не просила посмотреть хоть одним глазком, не старалась выглядеть получше или сесть более изящно, словом, не делала ровно ничего такого, что обычно так свойственно красивым женщинам, с которых пишут портреты. Ирина просто ушла в себя, погрузилась так глубоко, что ни звуки тихой джазовой музыки, ни ненавязчивый разговор, ни беспокойство, ни смех не проходили сквозь невидимую стену. Это было не очень-то приятно. Красивая, одухотворенная, но совершенно закрытая. Ирина вела себя так, словно вообще забыла про Ивана. Пару раз он пытался зацепиться хоть за что-то. Погода, природа, стиль в искусстве и даже глупые. Пошловатые анекдоты, совсем уж для провокации, без эффекта. Ирина отвечала не в попад и пропускала вопросы, словно не слышала их. Не обижалась на пошлости, никуда не годится. В конце концов Иван смирился и перестал ее дергать. В каком-то смысле так было даже лучше, говорил он себе. Но самовнушение не действовало, и он ничего не мог поделать. Обижался и хотел встать и встряхнуть Ирину за ее тонкие плечи, а потом откинуть назад ее голову, погрузить пальцы в спутанные каштановые волосы и заглянуть в глубокие изумрудные глаза в поисках ответа. Совсем с ума сошел. Он писал ее портрет. Незнакомка в Таракотовом сидела и напряженно обдумывала что-то неподвижная статуя. «Так даже лучше, дурачина ты!» И все же, работая с упоением и наслаждением, Иван поймал себя на том, что хочет большего, чем эта безмолвная тишина. Хочет разговоров и ее насмешек, улыбки на ее лице. Он не понимал, почему бы Ирине не быть с ним здесь и сейчас. Чем его общество ее не устраивает? Именно поэтому, когда девушка вдруг ни с того ни с сего встала и спросила у Ивана, можно ли распечатать почту с его компьютера, он побледнел и почувствовал себя оскорбленным. Чемизов встал и только сухо кивнул, не задав ни одного вопроса о том, как и почему был так неожиданно прерван их сеанс. Задумчивая, Ирина позыскала что-то в компьютере, пока Иван, гордый и независимый, демонстративно громко гремел посудой в кухне. Затем она вышла из его кабинета в коридор, с парой листов в руках натянула на ноги шпильки и пошла к выходу. Это было уже слишком. Иван выскочил в коридор и сощурился, прожигая полным возмущением взглядом дырку в таракотовом платье. «Вы уходите?» — спросил он, и в ответ он мог бы поклясться. Ирина посмотрела на него так удивленно, будто вообще забыла, кто он и откуда тут взялся. «Да, Иван, простите, мне нужно...» «Вот так? Ни с того, ни с сего?» — нахмурился он. «Вы обещали не задавать вопросов». «А вы обещали позировать». Бросил он в ответ. Ирина пожала плечами, развернулась к нему, посмотрела так, словно хотела что-то сказать, но затем только покачала головой и шагнула прочь. Уже в дверях мужчина остановил ее. «Вы вернетесь?» — спросил он, проклиная себя за эту слабость. «Да черт с ней, с этой принцессой!» Ирина помедлила, словно не зная, что ответить, а затем медленно, неуверенно кивнула. «Я вернусь».